Невидимая смерть. Тихо перекликались ночные птицы, шелестели листвой деревья арва, древесина которых очень ценилась в Карвене, и изредка невдалеке пробегало какое-нибудь животное. Посреди расчищенного от леса пространства, на добрых полсотни локтей, выселись стены небольшого замка, обманчиво хрупкие на вид, Они на самом деле могли легко выдержать удар батареи имперских гаубиц, будучи укреплены магией. О чем, понятно, второй первосвященник не распространялся. Коллегам только повод дай. Сожрут вместе со всеми косточками и потрохами. Сами сволочи будто колдовством не балуются. И же и как балуются. Только ведь поди докажи...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 Вполне можно уйти с люнявого идиота и занять его место, если, конечно, остальные трое не подставят, что вполне даже возможно, всё время ищут способ подгадить, шпионов посылают. Вчера он только двух поймали. Сейчас с ними разбираются палачи в подземном каземате. Надо будет обязательно устроить показательную казнь. Олта, старший палач, гораздо на выдумки. Обязательно найдёт способ развлечь господина. Эх, увидеть бы на месте незадачливых шпионов, дорогих коллег. Мечты. Вы только мечты. Далх приказал подать выдержанного этаронского вина, другого он не пил. И задумчиво переплёл пальцы. Не всё шло как должно, далеко не всё. Возникло множество неучтённых факторов, которые придётся учитывать при составлении новых планов, хочется того или нет. Не нравились второму просвещеннику неожиданности, особенно неприятные. Кому впрочем они нравятся? Нет таких. Империя оказалась куда сильнее и хитрее, чем докладывали шпионы. Если бы не надежда на высокого лорда, который должен вскоре уничтожить самых страшных колдунов Элиана, Карвенцы никогда не ввязались бы в эту отчаянную авантюру. Не идиоты. Силы императора с эльдарами и первосвященником противопоставить было нечего. Чудовище проклятое. Ничего. Ничего. Скоро уже Союзник уже сообщил, что всё готово. Ещё одно лещало дал холосна. Пророчество пятерых. Все попытки расправиться с проклятыми мальчишками ничего не дали. Их прятали в казармах императорской стражи, куда доступа не было вообще никому постороннему. Чёрный клан потерял больше 200 лучших охотников в попытках прорваться. Только вот бесполезно. Горные мастера свое дело знали туго. Второму первосвященнику уже доложили, что лекарь Сантен жив, что святую церковь подло обманули. Как детишек обставили. Почему ни одному идиоту не пришло в голову проверить могилу? Ну почему? Обрадовались, расслабились, все, мол, получилось. Держи кошель шире. Не знают, что ли, что с Имперской тайной стражей нужно держать ухо востро, придурки. Неужели в Коровенской церкви не понимают, насколько опасны эти пятеро, носители первозданных сил, не больше и не меньше? Жуть. Первосвященник поёжился. Но полной инициации, слава Единому, ещё не произошло. А на случится только после того, как в уместье соберутся все 12 будущих колдунов. Странно. Пророчество называется пророчеством пятерых, а речь вообще-то говоря, идёт о 12. Да, пятеро останутся самыми сильными, но остальные тоже не подарок. Поэтому нужно продолжать попытки убрать хотя бы одного. иначе всё тщательно разработанные за десятилетия планы пойдут к дорхоту под хвост. По последним сообщениям разведки мальчишки находятся в Форт Астария, который вскоре будет атакован силами лучших паладинских корпусов Карвена при поддержке варваров Великой степи. Нет, такого напора альянсы не выдержат. Город падёт, и откроется дорога вглубь империи. Вожди степняков ждут этого несколько сотн лет, жаждя мести. Они с радостью устроят императорам кровавую баню. Дипат тоже подтвердил полученную информацию, даже лично видел кого-то из петрых, кажется, Скомороха. Редкостная сволочь этот Дипат. Его за глотку держат — А он строит из себя дархот знать что? — Надменен, как белый орел с севера? — Ничего, скоро он станет не нужен. Первосвященник довольно осклавился. Интересно было бы поглядеть на лицо начальника третьего приказа, если бы он сейчас увидел свою дочь и понял, что с ней сделали. — Ох, и интересно же! Куда бы подевалась вся его надменность? Да, жаль невозможно. Депат пока слишком полезен. Нельзя давать ему возможности соскользнуть с крючка, мстить ведь начнёт. А ему достаточно всего лишь кое-что рассказать императору, чтобы месть свершилась. Открыв свою копию пророчества Петерых, Далх углубился в чтение. Великое счастье, что Карвенская церковь сохранила писание о завоевателях, размножив для собственного пользования. Иначе явление пятерых оказалось бы для первосвященников сюрпризом, очень неприятным сюрпризом. Да и многие другие, уже произошедшие события тоже. С какой стати единый наградил колдуна пророческим даром? Непонятно. Однако наградил сомнения в том, что Элиан являлся пророком, давным-давно исчезли. Слишком многие его пророчества сбылись. Остались последние, самые страшные. Пророчество с вилкой, и какая ветвь станет реальностью, зависит только от людей. Удастся остановить Петрех?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 а воспитать верными матери церкви. Оказалось, на удивление продуктивный. Бить врага надо его же оружием, колдовством. Молодые маги-священники в глубокой тайне обучались в Нартакальском Алилизиуме, аналоге имперской академии. Зато немало пришлось отдать королю с советниками. Три шкуры годы содрали. Пусть Придёт время, за всё заплатят. Империю бы только раздавить, чтобы не мешало. Шанс на это есть и немалый. Разленились альянсы, привыкли за 1500 лет, что самые богатые и сильные не обратили внимания на то, что северный сосед тоже стремительно набирает силу. Империя становилась с каждым десятилетием всё более аморфно и рыхло, тогда как Карвен, наоборот, с каждым годом всё увереннее превращался в сжатый стальной кулак. Все силы были брошены на подготовку будущей войны. Всё от донарадия этого. И скоро, совсем скоро Элиан прекратит своё существование. Хищно оскалившись,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 Предстоит расширенное заседание синклита первосвященников. Надо решать, что делать с внезапно обезлюдевшим Манхэном. Надо наступать, время терять нельзя. До зимы осталось всего 4 месяца, а зимой ни о какой войне речи идти не может. Манхенские снежные бураны печальны и известны во всём мире. Он с сожалением спрятал список пророчеств в сейф, запер и опечатал личной печатью. Надо будет попозже ещё подумать над некоторыми неясными местами. Не прошло и получаса, как второй первосвященник Карвена дал Хра Асахат сладко спал на своей роскошной кровати. где мог без особых проблем разместиться на постой взвод солдат и даже ещё место осталось бы